Призрачная свобода. Кельвин вернулся домой уставший. Целый день он пытался найти поломку в конвейере, ломая голову над неисправностью. В конце рабочего дня он решил, что это занятие безуспешно, и отправился домой. Мысль о поломке не давала ему покоя. "Видимо, клей умнее меня", с досадой проговорил он, направляясь в комнату. Его поразила тишина, царящая в ней. Не было слышно знакомого шуршания глаз камер. Взглянув на картины, которые молча смотрели на юношу, заметил, что они безжизненны. Вы больше не хотите следить за мной? Почему? спросил он, усаживаясь в кресло, но будто ужаленный, вскочил и направился к своему тайнику. Он долго смотрел в пустоту, не обнаружив прибора, над которым он трудился в последнее время. Юноша бросился к компьютеру, не найдя своих файлов, побежал на кухню. Кухарки не было. Она не могла предать меня, твердил он, возвращаясь в комнату. Тут же раздался знакомый зумер, довольное лицо щуки всплыло на экран. «Кельвин, ты завтра отправляешься в командировку. Твои последние разработки очень заинтересовали доктора Вебера. Он доволен тобой. Велел объявить тебе благодарность". Щука расхохотался, отсмеявшись, продолжал: "Завтра будь готов к путешествию". "Как же конвейер?" после долгого умолчания спросил юноша. "Конвейер?" переспросил шеф. "Его разберут завтра. Скоро привезут новый, соберут и запустят. Доктор Вебер считает, что эта работа не для тебя. Тебя ждут великие дела". Он поднял большой палец вверх, пожелал: "Хорошего вечера". И пропал с экрана прежде, чем Кельвин хотел задать новый вопрос. Ладно, с этим все ясно. Вот только Клей попадет в беду, я не смогу его предупредить. Надо поесть и выспаться. Он успел выпить только воду, как в дом вошли Щука и его охрана. "Собирайся, Кельвин, мы вылетаем", приказал он. "Вы же сказали завтра. Вот поем и буду готов, господин Лагнер. Сейчас освободите помещение и не мешайте мне". Кельвин указал на дверь. Щука побагровел. Желваки заходили на его скулах. Он сделал шаг в сторону юноши, но тот быстро выставил кулак, давая понять мужчине, что он напрасно это делает. Щука отступил и, подав сигнал подчиненным, вышел. Когда Кельвин не торопясь собрался, переоделся и вышел к охране, за его спиной висела сумка. Его усадили в вертолет и вскоре доставили на космодром. Щука прошел на корабль вместе с ним. Устраивайся поудобнее, Кельвин. Нам предстоит долгий путь. Думай над проблемой. Доктор Вебер хочет гордиться тобой. Ты будешь работать опять в своей команде. Ты везунчик. Он завистливо улыбнулся. Спасибо, господин Лагнер. Я рад, что вырвался с этой забытой Богом планеты. Свобода. Эта планета покажется тебе раем, Кельвин, как и свобода, пробормотал хозяин. И тут же погрузился в сон. Кельвин прошел в салон, сел в кресло, прикрыв глаза, ушел в раздумье. Он почти задремал, как уловил шорох. Неслышными шагами к его креслу подошел человек. Постояв немного, он положил бумажный кружок на столик и аккуратно поставил стакан с водой. Незаметным движением он уронил салфетку, поднимая ее, воткнул бусину в ботинок юноши и также тихо удалился. «Волнуетесь, щука. Кельвин устало приоткрыл глаза. Помня свой полет в вертолете щуки, он не прикоснулся к воде, подумав, незаметно вылил ее в сиденье рядом стоящего кресла и опять вернулся в свое состояние. Человек, подойдя к Лагнеру, спокойно доложил: «Все выполнил. Думаю, что он очень устал. Значит, скоро уснет». А проснется?» — протянул Лагнер, мечтательно улыбнувшись. Затем, подозвав охранников, велел не спускать глаз с пассажира. Потянувшись, он вскоре сладко заснул. Кельвин приоткрыл глаза. Два охранника сидели около него. Дождавшись, пока их сморил сон, он вытащил бусинку из ботинка и пристроил ее на ногу одному охраннику. Потом встал и направился к Лагнеру. Он удивился, что тот спит без охраны. Перед ним на столике лежала черная книжка, точно такая же, как у Вебера. Кельвин протянул руку. В тот же миг за его спиной раздался голос: "Вам не стоит это делать. Пройдите на место". Кельвин подчинился. Сначала он не мог понять, как охранник обнаружил его, потом засмеялся. Он не подумал о камере, установленной в комнате Лагнера. Вернувшись, Кельвин начал обдумывать план. В голове Кельвина засела мысль о присвоении ценной книжки. Он должен стать ее обладателем. Утром корабль прибыл на космодром. Кельвина окружила охрана и буквально перевела на другой корабль. Его посадили в отдельное помещение, около ног бросили его сумку. Два охранника находились рядом до самого взлета. Кельвин, не падая духом, произнес. "Призрачная хрустальная свобода" и запел песенку о неверной цыганке. Примерно через три часа перелета дверь комнаты открылась, вошел помощник щуки с едой. Ничего не подозревая, он стал ставить на столик еду, и тут случилось непредвиденное. Сзади к его шее протянулась рука, и он медленно стал оседать на пол. Кельвин быстро раздев его, поднял и усадил в кресло. Надев одежду помощника, он вышел в коридор. Проследовав до комнаты Щуки, он постучал. Никто не ответил. Он вошел. В туалетной комнате лилась вода. Кельвин взял со столика нужную вещь и тихо вышел. Вернувшись в комнату, переоделся с сидящим в кресле мужчиной, достав из кармана пузырек, поднес к его носу. Тот открыл глаза. "Что с вами?" спросил Кельвин, делая удивленное лицо. "Почему вы попросили освободить мое место? Вы хорошо себя чувствуете?" Мужчина поднялся. Он не мог ответить, зачем он сел в кресло Кельвина. Он помнил, что принес еду и стал ставить на стол, а дальше «Все в порядке, пролепетал он. В комнату вошел Лагнер. Что случилось? Почему вы еще здесь? Ему стало плохо вдруг, но сейчас уже лучше, ответил за охранника Кельвин. У меня закружилась голова немного, уточнил помощник. Лагнер недоверчиво посмотрел на помощника, который выглядел очень неважно. "Кельвин, доктор Вебер спрашивает, у вас все в порядке? Вы довольны полетом? Еда хорошая?" "Да, господин Лагнер, я всем доволен. Так и передайте доктору Веберу. Мы скоро прилетаем", задал он вопрос, дерзко глядя на щуку. "По расписанию". Лагнер был в своем амплуа, подозвав к себе мужчину, тихо спросил: когда вы входили в эту комнату, охрана у двери была? Совершенно верно, была, ответил тот. Два человека, они открыли мне дверь, я внес еду. Они сказали, что отойдут на минутку выпить кофе, закрыли дверь на шифр-замок. Мне сделалось дурно, я сел в кресло. Но это была одна минута. Тут пришли вы. Он сделал несчастное лицо, как бы извиняясь за свое недомогание. Лагнер вышел, размышляя. Если Кельвин не выходил из помещения, значит космофон взял кто-то из экипажа или охраны. Не помощник же, проверять и обыскивать кого-либо бесполезно. Тот, кто это сделал, опытный человек и хорошо знает работу камер наблюдения. Я не буду поднимать шум. Воришка не будет пользоваться им на корабле, так как не подберет пароль. Он не стал больше размышлять над этой пропажей, решив, тот, в чьи руки попал космофон, полностью либо частично разобрал либо обесточил его. Как только воришка сойдет с корабля, его быстро запеленгуют. Жаль, хорошая вещица была. Оставшись один, Кельвин достал добычу, покрутил ее в руках. Пользоваться книжкой он не мог, так как знал, что щука сразу запеленгует работу аппарата, стоит только включить его. Он неспешно начал разбирать аппарат, тщательно сортируя детали. Вскоре перед ним лежало несколько кучек ценных комплектующих. Потом достав фольгу, тщательно упаковал их и распихал по карманам. Корпус растоптал ногой на мелкие кусочки, завернул в фольгу и запихал за голенище ботинка. Куда же меня везут? задал неизвестно кому вопрос, лег на пол и, свернувшись калачиком, задремал. Голос щуки разбудил его. Он поднялся, отметив, что щука тщательно оглядывает его место пребывания, будто бы что-то ищя. Кельвин, тебя переведут в мою комнату. Собери свои вещи и переселяйся. Поторопись, скоро посадка. Заберем пассажиров и опять в путь. Опять посадка, недовольно пробурчал Кельвин. Почему к вам в комнату? Лучше посадите меня к охранникам. Лагнер молча вышел. Кельвин радовался, что будет иметь возможность узнать маршрут и конечную точку полета. Но каково было его удивление, когда он вошел в пустую комнату? Вскоре к нему подселили трёх незнакомых людей, которые молча развернули спальники и нырнув в них, заснули.